До Жуба, Чебабарго и другие милые люди. Макс. Ты уверен, что тебе здесь будет удобно? не без некоторой растерянности спросил меня сер Джуфенхалли. Или ты просто не привык к мысли, что за твоё жильё будет платить король? Мне стало смешно. Ещё вчера у меня голова Кругом шла от восторга при мысле, что я могу поселиться в этом огромном пустом доме. Да, там было всего два этажа, на каждом по одной комнате размером с небольшой стадион. В Иехо почему-то совершенно не экономят на пространстве. Местная архитектура приемлет исключительно двух-трёхэтажные, зато невероятно просторные здания. Выбранный именной дом на улице Старых монеток был несколько менее уреннее своих соседей, что мне даже нравилось, но судя по реакции сэра Джуфина, меня пленили трущобы. Мы, жители границ, рабы привычки, гордо заявил я. Видели бы вы юрты, в которых мы ютимся, там, где графство Вук сливается с пустыми землями. Это конспиративная этнографическая ссылка специально предназначалось владельцу дома почтительно замершему в стороне. Не сообщать же честному горожанину, что его будущий жилец выходец из Нового мира. Бедняга, конечно, обалдел от свалившейся на него чести, но не настолько, чтобы пропустить мимо ушей такую интригующую информацию о моём прошлом. Кроме того, мой выбор вполне в интересах дела, чем хуже будет мой дом, чем больше времени я стану проводить на службе. Оризон, сэр Макс. Ну, хорошо. Наверху ты будешь спать, внизу принимать гостей. А где ты собираешься держать слуг? Я решил окончательно добить своего шефа. Я не одобряю слуг. Не допущу, чтобы по моему дому шлялся чужой человек закрывал книги, которые я оставил открытыми, рылся в моих вещах, таскал мои печенье, преданно заглядывал в глаза и ждал ценных указаний, и за всё это я ещё должен платить. Нет уж, спасибо. Всё ясно, сэр Макс. На лицо суровый аскетизм, на почве патологической скупости. На что ты собираешься тратить сэкономленные деньги? Буду коллекционировать аммобилеры. При моем образе жизни ни один из них долго не протянет, сами понимаете. Сэр Джуффин вздохнул. Он до сих пор считал скорость 40 миль в час недопустимым лихачеством. Возможно, так оно и есть, поскольку в Иехо до моего появления существовало невежественное суеверие, что 30 миль в час — предел возможностей омобилера, этого местного чуда технического прогресса. Так что мне сразу же удалось стать городской достопримечательностью. Все-таки ты непостижимое существо, сэр Макс. Поселиться в доме, где всего три бассейна для омовения? Вынужден заметить, что тут я действительно оплошал. Здесь в Иехо. Ванная комната незазыблемый оплот роскоши и неги. Пять-шесть маленьких бассейнов с водой разной температуры и всевозможными ароматическими добавками всего лишь норма жизни. Но сиборитой из меня пока не получалось. В доме сэра Джуфина, где таких бассейнов целых 11, я воспринимал мытьё как тяжёлую работу, а не как наслаждение. Так что трёх Мне хватит с избытком, в этом я был уверен. Хотя в чём-то ты прав, сэр Жуфин махнул рукой. Какая разница, где спать? Одни свободы от забот, насколько я понимаю, ты всё равно собираешься проводить у меня. Я улыбнулся. Хуф, маленький пушистый родственник бульдогов, прожорливый, мудрый пёсик сэра Жуфина безраздельно владел моим сердцем. Ладно, парень, это твоя жизнь, и ты можешь измываться над собой, как тебе заблагорассудится. Поехали в обжору, сэр Макс. Хорошо мы будем, если не заявимся туда на час раньше всех. Дежурный амобилер управления полного порядка ждал нас на улице. Владелец дома получил вожделенные подписи на бумагах об аренде и, не веря в свое счастье, испарился, пока мы не передумали. Обжора Бумба, лучший трактир в Ехо, принял нас в тёплые объятия. Мы тут же заняли места за своим любимым столиком между стойкой бара, кстати, самой длинной в Ехо, и окном во двор. Я уселся лицом к скромному пейзажу, Сержуфин напротив с видом на стойку и невероятный бюст мадам Жижинде. Мы пришли сюда раньше всех, как и собирались. Сегодня должно было состояться моё официальное знакомство с коллегами, а такие казённые мероприятия сэр Джуфин по традиции проводит только в Обжоре. Процедура несколько облегчалась. С двумя членами малого тайного сыскного войска я уже успел плотно познакомиться: сэром Элифаром, дневное лицо сэра Джуфина халли и сэр Шурф Лонли Локли, мастер, пресекающий ненужные жизни, славный у парня работенка, имели удовольствие приблизиться к моему телу, пока мы совместными усилиями раскалывали взбесившееся зеркало старого Стера Маклука. Вышло так, что мои новые знакомцы получили массу изумительных впечатлений. Впрочем, самые острые впечатления, как всегда, достались на долю сэра Джуффина Халли, А мой шеф не самое молчаливое существо во вселенной. Короче говоря, я вступал в их легендарный коллектив почти в качестве Супермена. Это было лестно, но налагало соответствующие обязательства. Так что признаться, я был очень благодарен Сэру Джуфину за его превосходную идею явиться в Абжору раньше всех. Как-никак к их приходу я успею согреть мест под собой, и, возможно, душу, если принять во внимание существование во всех мирах общедоступных тонизирующих средств типа джуботыкской пьяни. Нам принесли превосходную камру и маленький кувшинчик ароматного ликера, название которого «Перемия». Слезы тьмы несколько обескураживало, но, как оказалось, совершенно напрасно. Это была всего лишь дань поэтическому настроению его древнего создателя. — Расслабься, парень, — ухмыльнулся сэр Джуффин, подвигая мне чашку. — Мы с Мелефаро такого о тебе понарассказали. А Лонли Локли при этом так выразительно молчал, что остальные бедолаги придут сюда увешанные всеми охранными амулетами, какие сумеют раздобыть. Я улыбнулся. Дуж представляю Сэр Джуффин. А та пожилая леди за соседним столиком, не из вашей команды часом, что-то она на меня больно опасливо косится. Сэр Джуффинхалик моим изумлению уставился на меня почти угрожающе. Светлые роскосы и глаза обожгли меня, потом в них вернулось спокойствие. Почему ты сказал это, Макс? Ты можешь объяснить? Я захотел пошутить, и тут, кстати, подвернулась эта милая дама, которая, между прочим, действительно на меня косится до сих пор. Ты всё больше впечатляешь меня, сэр Макс. Что вы имеете в виду? То, что завтра я тоже увешаюсь охранными амулетами? Так, на всякий случай. В это время полная пожилая леди грациозно поднялась из-за своего стола и приблизилась к нам, кутаясь в складке темного лоохи. По дороге дама стремительно менялась в лице, так что вместо леди к нам подошел обаятельный пожилой джентльмен, крупный, коренастый. Я хлопал глазами, не понимая, что происходит. — Вижу тебя, как наяву, сэр Макс. — Почтительно сообщил он, прикрыв глаза ладонью, как и положено при первом знакомстве, и ответил полной взаимностью. «Рад случаю назвать своё имя. Я — сэр Кофа-Йох, мастер слышащий». «Мои поздравления, мальчик. Ты меня сделал?» «Ну, я и не думал, сэр», — смущенно начал я. «Я просто пошутил». — Скажи еще, что ты больше не будешь, сэр Бакс, — от души расхохотался Джуффин. — Другой бы на твоем месте уже лопнуть успел от спеси. Сэр Коффа-Йох мягко улыбнулся. — Это обнадеживает. Не всем же страдать тяжелой формой мании и величия. Он уселся рядом с Джуффином, лицом ко мне и с удовольствием потребовал камору. «Все-таки нигде в Ехо так не готовят», — констатировал сэр Кофа-Ехо, улыбнулся снова. «У меня новости для вас обоих. В городе во всю суда чит о новом ночном лице господина почтеннейшего начальника, то бишь о тебе, парень. Большой популярностью пользуются две версии. Первая. Сэр Джуффенхалли привел в Ехо существо из мира мертвых. Ты в восторге, сэр Макс?» Версия вторая. Сэр, почтеннейший начальник, устроил в управление собственного незаконно рожденного сына, которого прятал на границе с незапамятных времен. Вы довольны, Джуфин? А ничего более остроумного они не могли придумать, ворчливо хмыкнул мой босс. Столичная мифология развивается исключительно в двух направлениях. Запретная магия... И сексуальные приключения моей молодости. Последний пункт вызывает особый интерес, поскольку вместо того, чтобы родиться в Ехо, как все нормальные люди, я припёрся сюда из Китари. Почему-то здесь люди думают, что на остальной территории соединённого королевства, кроме ежедневного разврата, заниматься абсолютно нечем. Ну, а перебираясь в столицу, мы провинциалы потихоньку остепениваемся. — Да, сэр Коффа, придется, пожалуй, королю увеличить ваши жалования. Выслушивать такую чушь изо дня в день дорогого стоит. Ничего, первые лет восемьдесят меня это раздражало, а потом я привык. Я очень долго работаю с Жуффиным, Макс, и Коффа-Йох снова одарил меня мягкой покровительственной улыбкой. А прежде сэр Коффа был генералом полиции правого берега, заметил Жуффин. И было это в эпоху орденов, задолго до битвы за кодекс Хрэмбера. В те времена, когда самая головокружительная магия еще не была запрещена, и каждый горожанин в любую минуту мог выкинуть в фокус этак сороковой ступени той похлеще в соответствии с собственным чувством юмора, представляешь? Я был вынужден молча покрутить головой. Трудно привыкнуть к тому, что люди здесь живут не меньше 300 лет. А более выдающиеся личности, каковых в моём окружении намечалось подавляющее большинство, всегда умудряются продлить своё увлекательное существование чуть не до бесконечности. Интересно, сколько лет сэр Уокер? На вид не больше 60 по моим меркам. А здесь 60 ранняя юность сер Мелифаро, оказавшийся моим ровесником, и тот насчитывал 115 годков. Он родился в то утро, когда стало известно об окончательной победе Гурига VII над мятежными древними ординами и поспешном принятии кодекса Хремдера, то есть точнёхонько в первый день первого года эпохи кодекса, над чем любил пошутить, но в душе, кажется, очень гордился. В возрасте Сэра Джуфина я почему-то даже стеснялся спросить или просто боялся услышать какую-нибудь головокружительную цифру. В общем, хороший я был среди них, тридцатилетний. Они-то в мои годы ещё считались тинейджерами. Я снова изумлённо покачал головой. У меня получилось очень искренне. Пока я делал зарядку для шеи нашего полку прибыло Молодой человек, чьё непропорционально длинное тонкое тело безуспешно пыталось казаться солиднее под роскошным тёмно-пурпурным лохем, торжественно нёс к нам свою застенчивую улыбку на очень юном лице. По дороге он умудрился опрокинуть табурет, а потом так мило извиниться перед средних лет дамой, оказавшейся поблизости от места катастрофы, что она проводила ростяпу долгим нежным взглядом. Ещё издалека это симпатичное существо наградило меня первым приветствием. Я так рад, что могу наконец лично выразить вам, сэр Макс, своё восхищение, и мне нужно о стольком вас расспросить. Признаю, все эти дни я просто сгорал от нетерпения и, и любопытства, конечно, если вы простите мне такую непочтительную формулировку. Кто вы, сэр, спросил я. Рот мой, помимо воли, расплывался до ус ней. Я чувствовал себя рог звездой под натиском фанау мудрившегося получить воспитание в начале прошлого века. Простите, Конечно, я в восторге от возможностей назвать свое имя. Сэр Лукфи Пенс, мастер-хранитель знаний к вашим услугам. Это чудо природы присматривает за нашими буревухами, сэр Макс, вставил наконец Джуффин. Вернее, буревухи на досуге присматривают за ним. Мой интерес к сэру Пенсу возрос до нельзя. Я уже был наслышан о умных говорящих птицах, наделённых абсолютной памятью. Буревухи почти не встречаются в Соединённом королевстве. Их родина далёкий, окутанный тайнами материк Арварох. Но в доме у моста проживает больше сотни этих чудесных созданий. Они служат своего рода архивами управления полного порядка. Феноменальная память каждой птицы хранит тысячи дел. Беседовать с буревухом гораздо занимательнее, чем копаться в бумагах. Мне не терпелось увидеть буревухов и в собственных глазами. И человек, проводящий с ними всё рабочее время, казался мне очень полезным знакомым. Почему ты один, сэр Лукфи, с улыбкой спросил Джуфин у мастера-хранителя знаний, который же устроился рядом со мной, не преминув обмакнуть полу дорогого лохи в чашку с камрой. Этим, правда, бедствие и ограничились. Теперь внимательно изучив его физиономию, я понял, что сэр Лукфи Пенс Он не так уж юн, просто он относился к той редкой породе людей, которые сначала очень долго кажутся мальчишками, а потом в глубокой старости внезапно начинают выглядеть почти на свои годы. Сэр Лукфи смущённо улыбнулся. Понимаете, сэр Джуфин, остальные решают одну небольшую проблему, можно сказать, философскую проблему, проблему конфликта власти и ответственности. О, грешные магистраты, что там происходит? Не беспокойтесь, сэр, просто ситуация провоцирует. Ну, они принимают решения. Кто ты всё-таки должен остаться в управлении? С первого взгляда кажется очевидным, что это обязанность сера Мелифаро, который, собственно, является вашим лицом и там, где вы отсутствуете, он обязан присутствовать. К тому же он уже знаком с сэром Максом, поэтому вопрос этикета сам собой отпадает. Но, с другой стороны, являясь вашим лицом, сэр Меллифаро имеет полное право оставить вместо себя того, кого сочтет нужным». Сэр Джуффин начал смеяться. Сэр Коффа-Йоу деликатно прикрыл рот рукой, представив себе лицо Меллифаро, которого... «Злая судьба и гражданский долг не пускают в обжору бунбу». Я присоединился к этому изысканному дуэту. «Когда я уходил», — продолжал сэр Лукфи Пенс, рассеянно отхлебнув слезу тьмы из моего бокала. «Леди Меломори решительно заявила, что из них троих, только она еще не представлена сэру Максу, поэтому слушать ничего не желает, а пойдет в соседнюю комнату», И подождет там завершение этого идиотского спора. Позволь себе с ней не согласиться. Спор во всех отношениях интересный и поучительный. Ну, я подумал, ведь сэру Мелефару может прийти в голову безрассудная мысль, что я тоже являюсь одним из... А, словом, я предпочел оказаться невежливым и уйти в одиночестве. «Отдай сэру Максу его бокал и возьми свой». Он более полон деликатным шепотом посоветовал Лукфи, сэр Кофа-Йох. «Будь осторожен, мой мальчик. А вдруг в глазах жителя пустых земель это самое страшное оскорбление? А сэр Макс ужасен в гневе, ты и представить себе не можешь. Ой!» Лицо сэра Лукфи-Пенса приобрело два выражения одновременно, испуганное и любопытное. «Это правда, сэр Макс?» Вам повезло, сэр Лукфи улыбнулся. Я по нашим традициям, это самый короткий путь к началу крепкой дружбы. Только теперь я вынужден опустошить ваш бокал, тем более что он действительно полон. Сэр Джуфенхалле посмотрел на меня с почти отеческой гордостью, а сэр Лукфи расплылся в милой улыбке. Вот видите, сэр Кофа, вы говорите о оскорблении. У меня вообще очень хорошая интуиция. Ещё когда я учился, Ох, простите, господа, я увлёкся. А годы моей учёбы не самая интересная тема для застольной беседы. Он восхищённо повернулся ко мне. Сэр Макс. А это правда, что вы будете работать один и только по ночам? Знаете, ночь это самое удивительное время суток. Я всегда завидовал людям, которых не тянет в постель сразу после заката. Моя жена Вариша, например, тоже считает, что только после заката и начинается настоящая жизнь, поэтому мне так редко удаётся хорошо отдохнуть. Неожиданно закончил свою речь, слегка смутившись в конце этот потрясающий парень. "Ничего", утешил я беднягу, "у вас тоже есть свои преимущества". «А работать я действительно буду ночью, но боюсь, что не только ночью, и не думаю, что совсем один. Так что, если рассудить, моя жизнь будет не такой уж удивительной. Во всяком случае, я на это надеюсь. Кажется, мне удалось избавить беднягу от приступа застенчивости». «Смотрите-ка, в философском споре победила идея ответственности», — заметил сэр Джуффин. «Приветствую победителей». К нам приближалась во всех отношениях замечательная пара. Длинный сэр Шурф Лонли Локли с лицом памятника Чарли Уотсу, как всегда в белом, на дну из сложных на груди рук в толстых узорчатых перчатках деликатно опиралась маленькая на его фоне, но определенная шустрая барышня, элегантно укутанная в лохи цвета ночного неба. И вместо ожидаемой широкоплечья амазонки Я заполучил в коллеге вполне эльфообразное существо, напомнившее мне английскую актрису Диану Рик. «Интересно, как здесь относятся к служебным романам?» — подумал я, — «надо бы спросить у Джуффина». Шутки шутками, но леди была не только хороша. В очень темных серых глазах светились ум и смешливость, две стороны одной медали, на мой взгляд, и, кроме того... Всем своим недавно проснувшимся для чудесных возможностей телом я ощущал исходящую от этой маленькой леди опасность, не менее грозную, чем источал флегматичный сэр Лонли Локли, чьи смертоносные руки я уже видел в деле. Рада назвать свое имя. Меломори Блим. Мастер преследования затаившихся и бегущих. Тихо представилась леди. К моему изумлению она заметно волновалась. Горешные магистры, что же они там обо мне наговорили? А я рад услышать ваше замечательное имя, сказал я, не по регламенту, зато от души. Лон Лилокли вежливо кивнув мне с тайной гордостью старого знакомого, уселся рядом с лордом Фиппенсом. Меламори улыбнулась, смущённая и в то же время весёлая. Простите мою фамильярность, сэр Макс. Но я решилась прийти с подарком. Сэр Джуфин щёл бы меня с крега, если бы я поступила иначе. С этими словами она извлекла из под склада клохи небольшую керамическую бутылку, уверена, что вам ещё не доводилось пробовать это вино. Я и сама лакомлюсь им крайне редко, хотя мой родич Кима Блим балует меня как никого другого в семье. Бережно передав мне бутылку, она опустилась на табурет рядом с сэром Кофой. Я задумчиво смотрел на врученный мне сосуд. — Ты не представляешь, как тебе повезло, сэр Макс! — восхищенно воскликнул сэр Джуфин, помолодевший, кажется, лет на двести. — Это изумительная редкость! Вечная влага! Виной самых глубоких подвалов Ордена Семилистника! — Кима Блим? — Дядя Меломори, главный надзиратель за винами Ордена, поэтому я и держу ее на службе. — Ну, не обижайся, леди Меломори. Можно подумать, что ты только вчера со мной познакомилась. Могла бы уже составить список дурных шуток сэра Джутена Халли и за хорошие деньги продать его в суету Йехо. Сэр Макс... «Совсем меня не знает и подумает, что я действительно...» — обиженно прошептала Меломори. «Зато сэр Макс знает меня, а не забвенное. И, кроме того...» «Кроме того, он уже тебя раскусил, как мне кажется. Еще получаса не прошло с тех пор, как он расколол сэра Кофу. Правда, сэр Макс?» Три пары изумленных глаз уставились на меня. Я почувствовал срочную необходимость внимательно изучить содержимое своей чашки, потом пожал плечами. Расколол, раскусил, а вы делаете из мухи слона, Сержуфин. Впрочем, могу честно сказать, что увидев леди Меламори, я подумал, что она по меньшей мере так же опасна, как Сэр Шур. Вот и всё. Я подмигнул надувшейся со леди. Надеюсь, что я не ошибся. Мила Мори польщённо улыбнулась. В любом случае, она бы скоро улыбнулась. Такие девушки не станут тратить своё драгоценное время на голдги обиды. Думаю, что те ребята, которых я за шиворот приволокла в Холоми или туда, откуда ещё труднее убежать, её улыбка стала улыбкой сытой кошки. Они подтвердили бы вашу правоту, сэр Макс, если бы могли. И тут же снова приняла эльфический вид смущенной пай девочки. «Но, сэр Шур, по-моему, убивает куда эффектнее. Зато я их очень быстро нахожу», — Меломоря снова показала острые зубки. «И стоит мне ступить на чей-то след, как сердце его понимает, что наше свидание неминуемо, и он теряет удачу». Простите, я, кажется, увлеклась. Маленькая опасная леди растерянно оглядела наши внимательные лица. Я уже заткнулась, господа. Ничего, патетически утешил её сэр Жуфин, пользуясь отсутствием Мелифара, девочка. На каком месте он прервал бы твою пламенную речь, как ты думаешь? На втором слове, хихикнула Миламоре, проверенная временем. Впрочем, когда мы с сэром Мелифаро остаёмся одни, его страсть побеждает. И он дает мне сказать слов пять-шесть к ряду, представляете? Не представляю. Мне это удается крайне редко, а ведь я почтеннейший начальник. Ну, против природы не попрешь. Кстати, сэр Шурф, как вы его одолели? Очень просто, сэр Джуффен. Я попросил вашего личного буревуха, то есть куруша, Повтори ту служебную инструкцию, которую получил сэр Мелифаро при вступлении в должность. Там ясно говорилось, что невозмутимо начал сэр Лонли Локли. Всё ясно, рассмеялся Жуфин. Можете не продолжать, сэр Шурф. Ах, дырко в небе над двумя обоями нашла коса на камень.